Ибо когда мы говорим, что идея вытекает в человеческой душе из находящихся в ней адекватных идей, мы говорим этим не что иное, как то, что в самом божественном разуме существует идея, причину которой составляет Бог, не поскольку Он бесконечен и не поскольку Он подвергается воздействию со стороны идей весьма многих единичных вещей, но поскольку Он составляет сущность только человеческой души.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 Как-то сущая вещь — нечто. Эти термины происходят вследствие того, что тело человеческое по своей ограниченности способно сразу образовать в себе отчетливо только известное число образов. Что такое образ, я объяснил в схоле к теореме 17. Если это число переступается то такие образы начинают сливаться, и если это число образов к одновременному отчетливому образованию, которых тело способно, далеко переступается, то все они совершенно сливаются между собой. В таком случае, как ясно из королария к теоремам 17 и 18, человеческая душа может сразу отчетливо воображать лишь столько тел, сколько образов может сразу образоваться в ее теле.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 Чем все они, поскольку тело подвергается действию со стороны их сходны, ибо с этой стороны тело подвергается действию всего более, а именно от всякого отдельного человека. Это душа и выражает словом человек и утверждает о всех бесконечно многих отдельных людях.